Куда попал Пашка? Лежало еще человек семь Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентам погасить пламя Сколько лежать-то придется? Не знаю, с месяца, наверное Перелом бедренной кости Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел, и был в каждой бочке затычка. А сто суток не хочешь? Быстрые все какие. Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргать, то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда. Нет, ничего. Я им... Тут речь скажу. Речь? Ха -ха -ха. Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приёмные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел ещё, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай. Ничего. Профорг, пожал Пашке руку, сказал всем: "До свидания" и ушёл. Ты что, герой что ли? спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал. А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать. У нас наушники не работают. Белобрысы щёлкнул толстым пальцем по наушникам, висявшим у его из головья. Пашка ещё немного помолчал и ляпнул: "Меня же на Луну запускали". У всех вытянулись лица, белобрысы даже рот приоткрыл. "Нет. Серьёзно?" "Ну, конечно". Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор На виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом. Врёшь ведь. Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать? Ну и как же ты... Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился. Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановился. Трепло... Я думал, правда. А как же ты это на парашюте летел, если там воздуха нету? Затяжным. А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то Тут в палату вошли старичок-доктор с сёстрами и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в грамотном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвёл девушку к Пашке. Вот ваш герой, прошу любить. Вы будете товарищ Глагольников. «Я...» – ответил Пашка и попытался привстать. «Лежите, лежите, что вы? Я вот здесь присяду немножко. Можно?» «Боже мой!» Пашка попытался сдвинуться на койке. «Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами». Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку. «Это можно?» Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать. «Я...» Как вы себя чувствуете? Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, снят не посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей. Железно. Для начала такие формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились. Значит так. Начал Пашка, закуривая. А потом я речь скажу, ладно? Речь? А, да. Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз. Значит так, родом я из Суртаки, 75 километров отсюда. Угу. А вы сами откуда? Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все притихнув, смотрели на нее и на Пашку. Слушали. Белобрысый и кал. Я из Ленинграда. М? А что? Видите ли, в чем дело. Я вам могу сказать следующее. Белобрысый неудержимый икал. Выпей воды. Обозлился Пашка. Я только что пил. Не помогает. Значит так. А о чём мы с вами говорили? Где вы учились? Я волнуюсь. Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов. Мне трудно говорить. Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче? Видите ли, опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверительно спросил: "Вобще-то, в чём дело? Вы только от не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершу? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. Он скажет: "Герой пошёл". Народ же знаете какой. Или ничего, можно?" Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку. Нет, это ничего, можно. Пашка приободрился. Вы замужем? Нет. А, собственно, зачем вам это? Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом и кают. Что я, виноват, что ли? Сказал Белобрысый и опять икнул. Пашка. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик. Понимаете, я должна этот материал до сегодня, а завтра я уезжаю. Мы просто не знаем, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так? Так. Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе. Да я понимаю. Ну, где вы учились? В школе. Где? В Суртайке же? Так точно. Так. Сколько классов окончил? Пашка строго посмотрел на девушку. Пять. Неженатый. Не женаты, не судились ещё. Всё. Что вас заставило броситься к горящей машине? Дурость. Девушка посмотрела на Пашку. Конечно. Я же мог подорваться. Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приёмный день? Приёмный день в пятницу. А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет. Mm -hmm. Приду. Обязательно приду. Принеси чего-нибудь. Не-не-не, ничего не надо. Не. Меня профсоюз будет кормить. Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает. Я какую-нибудь книжку интересную принесу. О, книжку это да, это можно. Желательно про любовь. Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине? Пашка мучительно задумался. Не знаю. Не знаю сказал он и виновато посмотрел на девушку. Вы знаете, вы вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Он что-нибудь такое башку покрутил растопыренными пальцами. Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше на цистерны, да? Конечно, девушка записала. А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как ты приедешь? Я как-нибудь сделаю В палату вошел доктор. Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса. Вас зовут Павел? Колокольников Павел Егорович. Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. Приди я. Приду. Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула. Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо? Хорошо. Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку. До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи. Девушка все проводили добрыми глазами. Доктор подошёл к Пашке. А ну, как дела, герой? Лучше всех. Дай к твою ногу. <как> Доктор. Пусть она придёт завтра. Кто? Корреспондентка? Угу. Пусть приходит. <как> Влюбился, что ли? Да не я. А она в меня? Ну-ну. Пусть приходит раз такое дело. Весёлый ты парень, я погляжу. Он посмотрел Пашкину ногу и ушёл в другую палату. Думаешь, она придёт? Придёт. За мной не такие бегали. Знаю этих корреспондентов. Им лишь бы распросить. Я в прошлом году жрал много, так ко мне тоже корреспонденты подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я говорю: "Так смотрел плющи, в потолок. Ничего начал велять. Не слушал выгонки, Белобрысова. Выгонки. Думал о чём-то. Не хочешь? Потом отвернулся к стене ты? и закрыл глаза. Слышь, вдруг спит. Не буди его, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шибутной парень в армии с такими хорошо.